Кирилл Шарапов «По зову сердца» Глава 1. Баги съехала с телепортационной платформы и остановилась. Рема осмотрелся и выбрался из машины, не забыв прихватить с собой автомат. Ничего нового. Подземный уровень под управой маленького городка Спутника Арана до места назначения ещё километров 100. Комитет по встрече впечатляющий. Оператор при роботе в серьёзном таком пилотируемом шагоходе трёх метров в высоту и увешанный оружием, как новогодняя ёлка шарами, хотя на рояксе нет такой традиции, но ведь это он для себя антологию провидит. Тут и крупнокалиберная пушка, один выстрел, из которой баги разметает по всему помещению в виде обломков некрупнее ладони, и здоровенный скорострельный пулемёт – рукав питания которого уходит к внушительному коробу за спиной робота. За минуту эта пятиствольная установка, судя по калибру миллиметров 10, способна выпустить просто невероятное количество пуль. Поскольку система на разгонных кольцах, он даже не перегреется. За левым плечом шестигнездовой контейнер с полуметровыми ракетами которые средний танк разнесут с половины залпа на дистанции в десяток километров. Ну и заключительный штрих. Над правым плечом гиганта – внушительная плазменная пушка. Серьезная такая. Один залп, и от баги останутся только воспоминания. Ни обломков, ни кусков тел, просто пустое место с трехметровой воронкой в каменном полу. И сейчас все это богатство наведено на него «Играю с баром». Цель визита в Лонгхар, считывая браслеты, поинтересовался оператор, не покидая свои зоны безопасности за пультом. Причем Рэм впервые видел подобные меры безопасности – мощные силовые экраны, которые, скорее всего, активируются, когда прибывают гости или груз. транзит Переночуем и дальше поедем. Правила поселения просты. Тяжелое оружие оставляете в комнатах, с собой нож или пистолет. Это касается и боевого робота. Но применять оружие запрещено. Только в случае самообороны, когда других вариантов не остается. За применение оружия против жителя поселка, если это не является самообороной, смертная казнь. «В полночь начинается комендантский час. Запрещено покидать место, где вы находитесь, до шести часов утра. Нарушитель этого правила может быть уничтожен на месте. Вопросы?» Рэм покачал головой. «Сурово». «Необходимость», – отрезал оператор. «Только за последние полгода поселок трижды подвергался нападению». «Жарко у вас тут, а причины?» «Единственная телепортационная платформа на несколько сотен километров, производство мяса и птицы и ещё кое-что, но вам это без надобности». «Да нет никакой тайны», – хмыкнула Грая из баги. «Тут ещё один телепорт, ведущий к нескольким рутникам в горах. Там шахтёрский посёлок, здесь верхушка. Всё просто. Очень редкие металлы свозят сюда, а потом продают варан». Так что вокруг и куча мелких и крупных банд, которые мечтают получать откат с этого денежного места. «Все верно», – согласился оператор. «А теперь, когда мы выяснили все, вам вон по тому подъему. Там встретят и объяснят, куда дальше». Рэм кивнул и забрался обратно на пассажирское сиденье Подъем оказался внушительным метров сто, и закончился он в подземном гараже. Их и вправду ждали. Крепкий мужик, сырой с ног до головы, несмотря на дождевик веселой желто-зеленой расцветки, со стареньким гауссом, который сидел на маленьком древнем, явно самодельном транспорте, напоминающем мотоцикл только с четырьмя колесами. «В гостиницу?» Грая кивнула. «Тогда давайте за мной!» – скомандовал он. У нас тут непогода разыгралась третьи сутки льёт, но к утру обещают, что кончится. Едва слышно зажужав четырёхколёсник поехал по пандусу, показывая дорогу. Арем уже слышал доносящиеся с улицы гул воды. Слово непогода было явным преуменьшением для потопа, который ждал их снаружи сплошная стена воды видимость максимум метров десять. поэтому Синти пришлось прижиматься к проводнику вода моментом залила всю баги колеса едва тащили машинку против течения высокие сидя не спасли ревущий поток захлестнул ноги рема одно радовало его броня абсолютно невосприимчива к влаге так что творящаяся на улице его мало беспокоило «Хорошо, что решили тут ночевать», – мысленно произнесла Грая, удерживая руль и стараясь не потерять провожатого. «Да уж, сейчас бы все планы к чёрту полетели», – согласился Штопор. «Впервые такое вижу». Климат за сто лет сильно изменился, огромные пространства заросли различной растительностью, повысилась влажность... «Ну да ничего, уже почти лето, скоро подобное сойдёт на нет, в лучшем случае дождь пару раз в месяц, а вот осень у нас дождливая, если день без осадков на неделе, то считай не так уж и плохо, и зимы больше нет, во всяком случае тут». Рэм вяло отмахнулся, уже пятнадцать часов в дороге, устал. Маска еще держалась, скрывая его лицо, но скоро ей придет конец, да и чесаться под ней началось. Хорошо бы она растворилась после того, как они покинут этот поселок, надо сказать, довольно большой. Когда баги заехала вслед за провожатым под капитальный навес, они отмахали метров семьсот. Правда, городок посмотреть не удалось, через пелену дождя виднелись только силуэты зданий. «Вам туда!» сказал хозяин четырехколесника, указывая на вход, над которым мигала старая вывеска. При этом он с большим интересом и уважением изучал взглядом Бара, который выбрался из машины и теперь, стоя за спиной рема выполнял обязанности телохранителя. Рэм вытащил сумку и его пальцы прошлись по глубоким рваным дырам на капоте, оставленным когтями мутанта, который налетел на них. Дорога через джунгли без каравана, который распугивал местную фауну, оказалась не такой безопасной. Туша размером с багги вынеслась из джунглей им на перерез настолько быстро, что Рэм даже не успел разглядеть, как мутант появился, не то что прицелиться Тварь, получившаяся из какого-то местного зверя, активированный интерфейс определил его как «скрага 34-го уровня», Чем-то он напоминал земного медведя, только вставшего на задние лапы, высотой метра два с половиной и весом под полтонны, а то и более. Никакой шкуры, прочные костяные пластины, пасть раскрывалась в четыре секции, при желании зверюга смогла бы откусить половину человека без особых проблем». Две пары верхних конечностей, причем если нижняя пара лапы с впечатляющими когтями, то верхние два костяных клинка, а еще хвост, длинный толстый хвост, который странно был уложен кольцом на спине. Все это Булавин заметил за доли секунды. Грая втопила педаль в полу уходя от удара, и это ей удалось. Когти прошлись по короткому капоту, раздирая металл, словно фольгу. День был погожим, и крышу с баги убрали. Это и спасло. Бар, следуя директиве охранника, которую никто не отменял, рывком взлетел метра на три и приземлился уже на дорогу, а баги вильнувшая, уходя от столкновения, врезалась в кусты. Рэм перемахнул через борт и начал стрелять бронебойными пулями в спину твари, которая решила сначала разобраться с роботом. Половина магазина легла точно в цель, в костяную спину, и вот тут Рэма ждало первое разочарование. Часть их срикошетила, уйдя в никуда, а вторая часть, что нашла дорожку в бронемутанта, просто завязла в этом костяном панцире. Тварь еще и умением воспользовалась, и робот, получивший удар в грудь, сдобренный энергетическим усилением, улетел в заросли на приличной скорости, снеся дерево полуметром в обхвате. Дерево и выручило. Оно начало заваливаться на скрага, и тот снова переместился, превратившись в смазанную тень. Уже после Грая пояснила, что именно так выглядит скольжение, на котором специализируется Рада. Но Рэм этого не знал. Он вбивал в появившуюся метрах в пяти правее тушу остаток магазина. Вот только результат был ни к черту. Могучая тварь поглотила пули, словно и не стреляли по нему. Удар души показался рему отличным выходом. Дистанция позволяла. и чёрный сгусток энергии, сформировавшийся перед глазами, унёсся в сторону цели. Правда, эффект оказался не таким, на который Булавин рассчитывал. Энергетический сгусток налетел на какой-то силовой барьер и отрикошетил в штопора, и если бы не реакция, то история бывшего наёмника закончилась бы на этой пустынной дороге в джунглях. «Прикрываю!» Заорала мысленно Грая, и за спиной едва слышно захлопал ее автомат. Но искрак, похоже, отлично понимал, что такое скорострельное мощное оружие, да энергетический удар ему не понравился. Тварь прекрасно понимала, чем он опасен. Он прикрыл морду и шею костяными клинками верхних конечностей, и, оттолкнувшись четырьмя остальными, почти мгновенно набрав неплохую скорость, рванул к булавину. Расстояние в полдесятка метров он покрыл в одно мгновение, и Рэм ушел, только активировав спринтера, сместившись с траектории разогнавшегося мутанта размером с маленький грузовик. Он применил способность впервые, чисто инстинктивно, за секунду уйдя метра на четыре в сторону, Вот только атаковавшая его тварь и это просчитала. Удар в спину шевернул его в кусты вслед за баром. Это уже позже он узнал, что скрак достал его хвостом, который до этого момента был скручен кольцом на спине. Спасла броня. Трехметровый отросток словно кнутом стегнул штопора чуть пониже спины, отправив в неконтролируемый полет с вращением. рэм выбрался из кустов к самой развязке вернувшийся в строй бар прыжком метров четыре оказался за спиной твари которая как раз разворачивалась на краю продолжавшую стрелять в тварь прикрываясь баки она вовремя присела увернувшись от удара хвостом скрак сука успел его снова скатать в кольцо и костяной тонкий наконечник благополучно миновавший булавина пронёсся всего в десятки сантиметров над пригнувшейся синтой. Это была последняя атака. Боевой робот, зашедший с тыла, вонзил энергетические полуметровые клинки в позвоночник твари точно посередине спины. На этот раз всё вышло как надо. Пробив костяной каркас, те погрузились в тело на всю длину. рёв раненого зверя вызвал у штопора паническую атаку. Видимо, могучий мутант применил еще одно умение. Он даже дернулся прочь, но эффект был скоротечным, и буквально через две секунды булавина отпустила. Он развернулся и увидел, как бар точным ударом прикончил тварь, вогнав освободившийся клинок в основание шеи. Как ни странно, энергию Рэмс трупа мутанта все же получил. Похоже, система посчитала, что смертельный удар нанесен его подручным, а значит и победа записана на счет булавина. Приятно, черт возьми. Это через секунду подтвердило новое сообщение о победе. «Целых 600 очков в шкалу социального уровня». 223 единицы серой энергии в шкалу душа мутанта, которая отвечала за регенерацию. Теперь она была заполнена чуть больше, чем наполовину от максимума в пять сотен единиц. Больше ничего не дали, но Грая, вооружившись тесаком, взялась за разделку. Похоже, она собиралась выгодно пристроить трофеи при первой же возможности. «Грая, ну на кой тебе это?» Глядя, как девушка посредством ножа с плазменной кромкой снимает грудные пластины, спросил Рэм. «Нам с тобой новую броню дали по полтора миллиона за трофеи и участие в операции, а ты мелочишься с какими-то запчастями от мутанта, которые максимум на десятку тысяч потянут». «Можешь считать это суеверием», отозвалась девушка, срезая куски мяса с вырубленной грудной пластины. Есть примета, что если бросить трофеи, то удача отвернется. А если что-то угрожает, тогда не считается, спасти шкуру важнее, так что не отвлекай. И Рэм, в следующий раз гвозди подобных мутантов из гранатомета, он как раз для пробивания брони». Штопор кивнул, соглашаясь, упрек был справедливым. «И ты ошибся, то, что я с этого скрага возьму, тысяч на двадцать потянет». А если срежу всю костяную броню, то все тридцать пять. Ее местные оружейники охотно берут. Не оран, тут и оружие попроще, и броня дешевле. В лучшем случае заводская броня есть только у отряда защиты города под руководством местной власти. А остальные ходят в том, на что денег хватает. Булавин пожал плечами и, перезарядив автомат, направился к роботу. Пока синта подрабатывала мясником, Рэм осмотрел бара и бакин Единственной потерей был рваный капот, и через час путешествие продолжилось. И вот теперь длинный день заканчивался под навесом гостиницы в поселке или в маленьком городке под названием Лонгхар, что в переводе на общий означало «бесценный». Задумавшийся Рэм не заметил, как Грая скрылась в гостинице. Пришлось, подхватив сумки, ее догонять. От трофеев она избавилась еще до перехода сюда, поскольку скинуть их нужно было быстро, то в цене она все же потеряла. Не вышло 35, 27 300, который они разделили на двоих. Сейчас в виртуальном кошельке булавина было чуть менее 2 миллионов серьезная сумма по местным меркам, если не шиковать, можно открыть свое дело за периметром и ближайшие годы не думать о деньгах. Правда теперь, когда штопор заимел хорошую броню, актуальность большого счета отошла на второй план. Ну да, если деньги есть, всегда найдется на что их потратить. Гостиница располагалась в небольшом здании старой постройки, которая была отремонтирована и содержалась в порядке. Даже двери из стеклопласта выглядели хорошо, чистые, не исцарапанные. Скорее всего, уровней тут было гораздо больше, но уцелели только два. Робот за стойкой считал данные из браслетов и идентификаторов и зашил в электронные ключи к двум номерам. Цена оказалась почти смешной – пять социков в сутки. «Охранника своего оставляете в номере, как и все оружие», – проинструктировал робот-швейцар. «К ношению разрешены пистолеты и ножи». «Мы в курсе», – ответила Грая и направилась к лестнице. Номер оказался простым – одна комната с кроватью, туалет и душевая система, причем выглядевшая довольно хорошо. Сразу видно, недавно поставили. Рэмбы с удовольствием стянул маску, но еще рано. Вот покинет завтра город и сдерет эту фальшивую рожу. Выбравшись из брони костюма, он упаковал его во встроенный шкаф с хорошим замком. Туда же отправились оружие и вещи. Бар, останешься здесь вещи охранять. Любого, кто полезет, не убивать, задержать и известить меня. «Директива принята!» – ответил робот. «Задание – охрана имущества хозяина!» «Вот и молодец!» – произнёс Рэм, а сам подумал. «Чурбан железный! Надо было всё-таки вернуть его ради! Всё же это её собственность! Ну да ладно!» Рэм принял душ, переоделся в обычную одежду и, прицепив на пояс пистолет с кобурой и ножом, спустился на первый этаж. Грая уже ожидала его в местном баре или ресторане. Вообще пустовато было. Гостиница небольшая, 20 номеров, из которых были заняты всего 5, включая их. Первое, что бросилось в глаза, за стойкой не робота, а живой человек. Второе, официантка, тоже вполне себе живая обычная женщина лет 30. «Я тоже удивилась», – поделилась Синта, – «когда сюда вошла». «Железяки обходятся дешевле, да и много их в руинах нашлось». Рэм пожал плечами и, достав сигарету, закурил. Сделав на интерактивной панели заказ, он посмотрел на спутницу. «Надо поторопиться, может статься, что этот безумный андроид, покрошивший бандита уже мёртв, а хранителю всё равно нужна мобильная платформа. Есть идеи?» Девушка задумалась. «В принципе, можно похитить в воране любого андроида. Твой ИИ, достаточно силённый, поглотит оболочку без труда. Но это будет работяга, а нам нужна боевая модификация. А тот, что скрывается в подземельях, именно такой». Официантка принесла заказ, пару секунд постояла, ожидая вдруг ещё что закажут, и удалилась, призывно покачивая бёдрами. «А ты ей понравился», — заметила Грая. «На меня ноль внимания, словно меня тут вообще нет, только на тебя смотрела». Рэм пожал плечами и принялся за местное блюдо, напоминавшее макароны с какой-то рыбой. «Вкусно», — оценил он. «Хоть и рыбу не люблю, но после пайков даже она просто божественна». Грая пожала плечами. Сейчас она сидела в гражданском стильном визоре, скрывая глаза. Единственное, что могло в ней выдать андроида – охоту на нее никто не отменял. И в незнакомом месте, где нет людей, способных ее прикрыть, она предпочитала скрывать то, кто она есть на самом деле. Даже заказ сделала вполне человеческий соответствующий женщине, которая заботится о фигуре, салатик и какие-то овощи, в которых она лениво ковырялась вилкой. Рэм налил себе то, что тут называлось саара, что-то вроде легкого кисловатого вина из ягод. Отсалютовав Грая, он сделал пару глотков. «Приемлемо, хотя, на мой взгляд, градус слишком маленький, совсем компот. Может, Эсга заказать грамм сто?» «Закажи, тебе это, как вы на земле говорили, как слону дробина». кстати что такое слон зверь огромный пять шесть тонн весом питается растениями у него большие уши и хобот которым он срывает побеги с деревьев синта кивнула мол все ясно рэн который немного умел рисовать состряпал мысли образ и послал его к грае в интерфейс о, о о протянула девушка впечатляет у нас были похожие звери но давно вымерли «Правда, наши все же поменьше были». «Давай к делам вернемся», – заказывая себе местный аналог Вискаря, напомнил Рэм. «Куда мы завтра?» Грая развернула над столом голографическую карту. «Вот сюда». Она ткнула в точку в 120 километрах от ланхара Здесь был крупный корпоративный завод. На поверхности совсем небольшой поселок. Там рабочие жили. «Вот там и гнездилась банда». Но нам с тобой придется лезть под землю. В связи с тем, что этот район был отлично подчищен еще в первые годы становления Арана, то оттуда вывезли все, что могло пригодиться. Нас там ждут пустые сборочные цеха, по которым, как я надеюсь, еще бродит этот безумный боевой андроид. Как он выживает? Ведь ему нужна энергетическая подпитка. Значит, он нашел источник энергии, пожалуй, плечами играя Боевые андроиды способны вытягивать её отовсюду, включая окружающую среду, так что проблема не в этом. Проблема в том, как взять его живым и неповреждённым. «Да, кстати, когда мы с тобой прорывались к сердцу Архонта, я вырубил несколько андроидов пулями с ими зарядом Грая покачала головой. «Во-первых, с того момента прошло более сотни лет. Даже гражданские андроиды защищены от подобного, не говоря уж о боевых. Что это за солдат, которого легко вывести из строя? Я позаимствовала кое-что из запасов трега и бродяг, которые, в свою очередь, вытащили это из хранилища работорговцев. Те не брезговали никакой добычи. Если так посмотреть...» Андроид стоит гораздо дороже человека. Мы сильнее, быстрее и, извини меня, умнее. Наш интеллект превосходит человеческий. Это, конечно, не касается работяг, но боевой синт просто обязан думать головой. Так что я взяла нейтрализатор, спецпрепарат, который попал в каналы, по которым течет то, что заменяет там кровь, полностью на несколько часов блокирует все физические возможности». Она достала из-под сумка пулю, похожую на капсулу, полную жёлтой жидкостью с заострённой головкой. У нас таких всего восемь, так что не советую бить очередями. Если всё так просто, то добыча андроидов должна была быть поставлена на поток. «Я же сказала, всего восемь пуль!» В голосе Граи проскользнули недовольные нотки. «Эти пули производятся только варане и нигде больше», Секрет их изготовления в пустошах неизвестен, чистая контрабанда, а может сняли с трупа охотника за свихнувшимися железяками, только специальный отдел нейтрализаторов имеет доступ к подобным боеприпасам. Что за нейтрализаторы? Рэм был озадачен, про подобных он еще не слышал. Те, кто как раз охотится за андроидами или роботами, хотят чаще у них приказ найти и уничтожить. очень редко захватывают живыми». «Понятно», — Рэм опрокинул стопку Эсга. «Значит, будем охотиться». «Но это еще не все», — продолжила Синта. «Боевые андроиды более устойчивы к подобному, и если меня или обычного рабочего эта штука выключит часа на два, то наша цель сможет справиться гораздо быстрее». «Ты беспокоишься, что он очукается раньше, чем хранитель подавит его оболочку?» Грайя кивнула. «Не беспокойся, он справился с полноценным и за пять минут. На урезанный вариант хватит и двух». «Хорошо», — ответила девушка. Бар потихоньку наполнялся народом. Ливень стихал, и народ потянулся в злачные места. «Да и что тут еще делать?» Смотреть по визору новости или старые фильмы со всех 16 миров. Или вот бухать в баре. Есть пара кабаков с различными играми вроде земного боулинга или городков. Есть интеллектуальный клуб. и Есть арена виртуальных боев. Вот и все развлечения. Похоже, место было популярным, так как за полчаса все стольки оказались заняты, а у бара было не протолкнуться. К официантке тоже прибыла подмога, еще две барышни, одна из которых андроид. А у входа угнездился здоровенный мужик с кибернетическими протезами рук и правой ноги. Похоже, ему перепало в какой-то передряге. Сомнительно, что он так спонтанно менял бы себе конечности. Тут до плеча, тут до локтя, а там только ступня. Булавин просветил выше балу и чуть не заржал. Звали его Рэмом. Был он немного много ни мало, а двадцатого уровня. Социальная опасность отсутствовала, несмотря на профессию выше баллы. Образцовый член общества. «Здорово!» Нагло плюхнувшись на незанятый стул, произнес незнакомый здоровяк, находящийся в уже изрядном подпитии. Был он отчаянно храбр, и габариты его внушали уважение. На голову выше булавина, да и в плечах шире. Рен приподнял бровь, изучая гостя. Сейчас перед ним сидел довольно распространенный вид зенкозаливателей, попутавший особь редкостной борзоты, встречается в основном в дешевых питейных заведениях. Информация в интерфейсе гласила, что мужика зовут Портс, ему 22 года, разнорабочий на шахте уровень 12, что он очень жаждет общения с новыми людьми. А вот аура у него была странная. Такой Рэм видел впервые. Светло-коричневая цвета детской неожиданности. Помнится, Архонт всего про четыре составляющие говорил. «Голубая, золотая, красная и черная». Рэм зарылся в служебные файлы, ища определения. И ведь нашлось. Перед ним был паразит. Очень редкий симбиоз человека и мозгового червя. Опасность для общества средняя. Менялось поведение зараженного в сторону ограниченной агрессивности, но, принимая лекарства, все сводилось обычно к развязному поведению. Цепляли их в разных местах планеты, в основном в шахтах». Рэм усмехнулся. «Довольно точное определение». Он быстро просканировал зал и понял, как был слеп раньше. Тут таких еще четверо, все чем-то неуловимо похожи, с уставшим равнодушным взглядом, но наглые и шумные. «Откуда к нам?» По-хозяйски с пьяным выхлопом поинтересовался он, безостенчиво раздевая Грая взглядом. «Рэм, только без драк», – произнесла синта мысленно. «Нам не нужно внимания. Понимаю, что ты его быстро ушатаешь, но это вызовет проблемы». «Ага, а эта борзота к нам внимания не привлечет», – лениво поинтересовался Булавин. «Мы издалека». Вполне миролюбиво, — ответила Аграя собеседнику, — откуда и куда ни твоего ума дело? Здоровяк, похоже, был большой любитель подраться, и за стол он садился именно с этим намерением, поэтому ответ воспринял как вызов. «А чё, тайна какая-то?» — рыгнул Акатеврема зловонием Перегара, и только что съеденной острой еды поинтересовался он. «А чё, если тайна?» включился в разговор булавин отвечая на понятном зади языке ты чё сотрудника охранки чтобы моими тайнами интересоваться при этом рэм включил свою харизму давя клиента драки не хотелось да я ничего смешался порт с под напором вижу просто люди новые да и узнаю новости только сегодня с шахты Рэм улыбнулся, мигом слетевшая с парня борзота превратила того во вполне вменяемого человека. Булавин заказал еще пару эсга. «Мы издалека, наемники, воевали на Западе, вот теперь по своим делам едем. Новости тебе наши ни к чему, за них башку отвернуть могут, а местных сплетен мы не знаем». Тут появилась официантка с двумя порциями местного вискаря. Рэм взял себе рюмку, вторую подвинул парню. «Выпей со мной». Парень поднял стопку и отсалютовал штопору. Подраться у него не вышло, новостями тоже не разжился. Ну, хоть выпил на халяву. «Хороший ты мужик!» Он сосредоточил взгляд на булавине. «Рол!» И, развернувшись, отправился искать себе приключения. Рэм даже сначала не понял, кого он обозвал Роллом, а потом вспомнил, что это его имя с обманки интерфейса. Минут через двадцать, когда они уже собирались уходить, из глубины бара послышался шум, а следом спиной вперед пролетел портс. «Нашел свои приключения», — усмехнулась Грая. «Но больше ничего интересного не произошло». Вышибала с гроба столб паренька своей железной ручищей и вышвырнул его на улицу. Обратно тот уже не вернулся. «Спать?» Грая кивнула. «Хотя мне сон не нужен, у нас у синт просто спящий режим. Гасим основные функции и погружаемся в этакий ступор. Так что могли бы ограничиться одной комнатой. Я бы тихонько в уголочке посидела». Рэм поднялся и протянул девушке руку, отрицательно качнув головой. «Вот только не надо про личную свободу», – поднимаясь, усмехнулась Синта, «и не нужно задавать вопрос, как я узнала. Дежурная отмазка, ей удобно прикрыть любое нежелательное действие». Рэм ответил девушке улыбкой. «И в мыслях не было». «Опять врёшь», – покачала головой синта, – «но я уже смирилась, что ты не мой и моим не будешь. Может, просто проведём время в койке, скажем так, сделаем друг другу приятное без всяких обязательств. Вроде в прошлый раз всё было очень неплохо. Я девочка взрослая, настолько взрослая, что за сотню лет научилась контролировать чувства». «Нет», – уверенно ответил штопор, – «Нельзя войти в одну реку дважды. Эта страница закрыта». Тогда спокойной ночи, улыбнулась Синта и пошла к своей комнате. Рэм проводил ее взглядом, зашел внутрь и тут же налетел на бара, который застыл в маленьком коридоре, перекрыв доступ в комнату. «Без происшествий!» Коротко и лаконично доложил робот, делая два шага назад и прилипая спиной к стене, освобождая проход. «Молодец!» – похвалил его булавин и стянув шмотки, отправился в душ. «Неясно, сколько займет охота на сумасшедшего андроида. Почему бы еще разок не воспользоваться благами цивилизации, а потом спать?» До рассвета еще почти 10 часов, так что нужно отдохнуть по максимуму, как бы ни хотелось связаться с администратором и пригласить к себе местных гулящих дев. Но сон важнее, может на обратном пути оторвется. Хотя сомнительно, им ведь нужно будет вернуться в поселок Трега, который обещал протащить их варан. Да, личной жизни придется подождать.